И забывала телах плававших в космосе. Они приходили ночью и терзали мою совесть, но я всегда засыпала раньше, чем они успевали сделать свое дело. Жизнь была постелью изрос, и можно было наслаждаться ею, пока цветы не завяли. Наблюдать, как она работает, было истинным удовольствием. Если бы вы поставили меня к стенке и заставили признаться,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 Но неужели вы думаете, что после всего происшедшего можно продолжать с ним работать? У него, между прочим, серьезная травма головы. Подобной мысли не обременяли ее. Она отмахнулась рукой. Я все еще могу управлять им, и он будет делать все, что я хочу, разумеется, в определенных пределах. Ограничениями служат его собственные природные способности.